Если бы Фира была гонщиком. Сегодня поедем в северные деревни, но без спешки. Мы закупили плоды биорастения в юго-западной деревне и взяли курс на страдающую от голода север. Ага, поняла. Фира, ты точно слышала, что сказал Нафуми-сама? Без спешки. Повторил Рафталия с волнением в голосе. Но это бесполезно. Фира Никола во внимательно не слушает. Нехорошее предчувствие появилось у меня ещё, когда я купил карманные часы на цепочке и повесил их на шею Фира, потому что они и очень шли. «Ладно!» Фира взялась за рукояти повозки. Как-то раз я из любопытства посмотрел со стороны и узнал, что в эти секунды взгляд Фира стекленеет. Один из жителей деревни зачем-то поднял флаг и резко опустил. «Ах!» Рафталия покатилась по повозке назад и еле вскочила на ноги. «Так и знал!» Подомоли, э, тяжело вздыхая. Колёса вращались с немыслимой скоростью, оставляя за ними огромные клубы пыли. Впереди громко топаем мчалась Фира, вся повозка тряслось и грохотала. Интересно, переживут ли дорогу прицепнаи и леги с грузом. Я на всякий случай заблаговременно накрыл уплоты тканью и перевязал верёвками. Фира, умоляю тебя, сбрось скорость. А? Но ведь так мы доберёмся гораздо быстрее. Нам не надо быстрее. Пожалуйста, помедленней. Ваз клекнул о рафталия. По тракту одиноко мчалась наша бешенно несущаяся телега и верёница прицепленных к ней телег. Но вскоре мы свернули на горную дорогу, на серпантин, так сказать. Дорога петляла вдоль отвесного обрыва. Еха! Еха! Фира продолжала греметь повозкой. Мы иногда слышали, как одно из колёс вращается над бездной. А уж сколько раз доносило телеги, даже не сосчитать. Рафталия за всех сил сцепилась в пол. чтобы случайно не выпасть. А я сидел на месте извозчика, где почти хорошо. В конце концов, я ведержусь за поводья Фира. Рафталия могла бы сидеть рядом, но уже как-то падала с этого места, так что больше не хочет. Может, стоило тогда посадить её на спину Фира? Но это невозможно. Та-а-а! А вот и причина. Стоило дороге пойти под гору, как Фира переключилась на человеческий облик. Она начала так делать, как только узнала, что эта более лёгкая форма даёт дополнительную скорость. Не понимаю, как она научилась дрифтовать повозкой. Когда я вижу, как все телеги синхронно входят в поворот, совсем теряется ощущение реальности. Только и остаётся, что смотреть на калейдоскоп невероятных картин, которых даже в гуночных играх не увидишь. «На, Фами сама, пожалуйста, остановите Фира!» «Уж забыла, как это однажды закончилось катастрофой?» Поскольку куфира так сильно разогналась, что мы начали перемещаться между городами и деревнями слишком быстро, я как-то раз попытался остановить её через печь монстра. Закончилось это таким резким торможением, что вся повозка полетела вперёд и перевернулась. Если честно, если честно, я думал, что не переживу этого. К счастью, щит спас меня от травм, а вот рафталии нет. И лечение дорагам не обошлось. Впрочем, эта скорость помогает нам зарабатывать ещё больше, так что «А, ну почему так вышло?» «Может, с обычным филариалом нам бы было проще?» Иногда я завидую тем торговцам, чьи повозки катают обычные птицы. С другой стороны, другие птицы с завистью смотрят на Фира. По Мелрамарку уже ползут слухи о святом и безумно быстрой птице, а среди аристократов даже появились подражатели, сревнующиеся между собой. Если я правильно помню слова ювелира «Автар». то он говорил, что знаменитый своими азартными людьми из Альтбуль уже вовсю присматривается к этим гонкам. «Ммм, вон там можно срезать путь!» Ферререск рвануло в бок. «Там же обрыв!» – завопила Рафталия. «Эх, опять это ощущение невесомости. Только что я чувствовал, как меня вдавливало в спинку сиденья, а теперь я полностью свободен и всё кажется таким глупым. Всплывают в памяти сцены из прошлого, в которой уже раз у меня жизнь перед глазами проносится». «Даже не помню». Мы приземлились, потеряв одно колесо, и Фира побежала дальше, покидая серпантин. Я посмотрел назад. Эх, не знаю как, но все телеги на месте. «А-а-а, нафами сама. Может, бросим торговлю?» «Какое совпадение. Я тоже как раз об этом подумал». «Зато мы зарабатываем астрономические суммы. Ради них можно и пару раз рискнуть жизнью». Когда мы доехали, Фира тут же проверила свои часы. «Ага». На 12 минут лотче чем в прошлый раз. А радостно доложила она, принимая человеческий облик. Мне правда было не до радости. Люди из деревни встретили нас аплодисментами и проверили время. Поздравляю, святая сама. Это новый рекорд. Ага, спасибо. Почему-то в деревнях появились доски со временем наших примещений. Я бы понял, оставеся это инициативой эфира, но чтобы за нашими поездками следила вся страна, с чего бы это? Неведь у наших заездов нет никаких правил. Все просто следят, как быстро мы доедем. И, кстати, мы теперь обгоняем даже летящих драконов. Мы проиграли. Аказалы, что остальные герои тоже здесь. Ицки уже смотрит на нас с досадой. Он скакал на коне, перевёл взгляд на арену, у него грифон. В следующий раз победим. Бросил Ицки и куда-то умчался. Вот ты какой, параллельный мир. Поздравляем с митой сама. В честь вашей победы мы купим ваши товары на 20% дороже, чем обычно. Хорошо, конечно, что всё так благополучно закончилось. Но не скажу, что меня это устраивает. Повозка, например, уже разваливается. Господин Сама, почините повозку. Сделайте так, чтобы колёса вращались быстрее. Ось нужно немного наклонить, а масло? Фура без запинки сыпала техническими тонкостями. Ты что, ещё быстрее гнать хочешь? В последнее время её главный соперник Загадочная девочка с заплетёнными в косы волосами, которая обожает флюреалов. Ради чего, я спрашиваюсь? Почему рискую жизнью на горных дорогах в параллельном мире, где приготовление к волнам, а результат торговля процветает, а ремонт повозки досаждает, непонятные гонки становятся популярными по всему миру?